Глава 46. Телефон Нортон нарушил тишину. "Это Бранч меня хочет", сказала Присцилла и покраснев, добавила: "Извините, неудачно выразилась". Потом ответила на звонок. "Слушаюсь, немедленно, сэр", и дала отбой. "Мне пора". Перед уходом Джейкоб записал комментарий и сфотографировал рисунок, удостоверившись, что в плохом освещении снимок получился. Присцилла вызвала лифт. По дороге заскочу в колледж и спрошу Джимми насчет выпускных альбомов. — Спасибо. Вечером увидимся? — Восемь. Надеюсь, вы найдете, чем развлечься? — Постараюсь, — сказал Джейкоб. — Интересно, чем? Катанием по темзе? — Не совсем. Угрюмая библиотекарша спецхрана Р. Уотерс смахивала на страуса. В читальном зале шел ремонт, и ее временным пристанищем стал подвал научной библиотеки Редклифа. Сумрачные катакомбы, заставленные переносными увлажнителями и осушителями воздуха, которые вели друг с другом войну на истощение. Не найдя к чему придраться во временном пропуске, библиотекарша раздраженно припроводила Джейкоба в компьютерную кабинку. Поиск материалов по Махаралю до 1650 года выдал единственную ссылку на пражское письмо. «Можно узнать, кто еще его запрашивал», — осведомился Джейкоб. Уотерс насупилась. «Такую информацию не даем». Затем Джейкоб подписал бумажку, обязуясь при работе с документом не есть, не пить, не жевать резинку, не фотографировать, не пользоваться чернильной авторучкой и мобильным телефоном. Как временный читатель, он не мог получить более одного документа за раз и более четырех в день. Последнее уведомила Эр Waters: Вряд ли возможно, поскольку время близилось к половине четвертого, а отдел закрывался в пять. Затем Джейкобу выдали белые нитяные перчатки и карандашик без ластика. За обитой кожей столешницы он ждал прибытия документа из хранилища. Ровно в 4 часа появилась библиотекарша, на вытянутых руках неся архивную папку. С презрительной церемонностью она раскрыла обложку и отбыла к ближайшей конторке шпионить за Джейкобом. Тот взволнованно смотрел на письмо, понимая, что утекают драгоценные минуты. Квадратик примерно 5 на 5 дюймов, Истлевшие уголки, обтрепанные края, посредине водянистые разводы и червоточины. Джейкоб затаил дыхание, боясь, что от дуновения хрупкий листок рассыплется в прах. Его рука в перчатке застыла в считанных миллиметрах над бумагой, который касался великий гений Израилев. Эр Уотерс не приминулась сделать замечание. — Я попрошу вас, сэр, воздержаться от чрезмерного контакта с документом. — Извините. Джейкоб убрал руку на колени. Великий гений Израилев писал чудовищными каракулями, а строчки у него разбегались в кривь и в кость. Высыхая перо, выводила хилые буквы, а нырнув в чернила, сажала кляксы. Изъяны эти выставляли Джейкоба непрошенным соглядатаем, но они же помогли ему обрести душевное равновесие. Великий гений Израилев предстал не закаменевшим историческим персонажем, а живым человеком. Он ел, отрыгивал, ходил в уборную знавал удачные и скверные дни, сомневался, что хорошо, а что плохо. Вы очень циничны, детектив Лев. Джейкоб включил увеличительную лампу и приник к линзе. Чтение шло мучительно медленно. Слов двести максимум, но почерк коряв, пропуски бесчетны, а слог возвышенно туманен. Невозможно представить, что в поисках вдохновения Реджи Черриц корпел над этим документом. Даже Джейкобу, учившемуся в Иешиве, на расшифровку понадобятся долгие часы, а то и дни. Одолев дату, приветствие и половину первой строки, он решил, что проще будет скопировать и спокойно поработать позже. Джейкоб открыл блокнот и стал переписывать текст, не вникая в смысл. Точно скопировать слова — уже победа. Эр Уотерс глянула на часы и прищелкнула языком. Наконец, Джейкоб добрался до подписи. И Ягуда, Лев Бен. Бецалель. Джейкоб чуть не вскинул руки. Уф, справился. И тут у него перехватило дыхание. Лев. Произношение на английском достаточно условно. Немецкое «лёве» проникло в иврит, затем в английский и по пути подрастеряло гласное. Вполне можно прочесть как Леви, «лейва» или «левой». Кажется, на иврите ваше имя означает «сердце», «лев». По его собственному признанию, Петр Вихс не владел ивритом. Поэтому журнал регистрации вел на английском, и на нем же общался с израильским подчиненным. Однако решился поучать Джейкоба. «Я знаю, что оно означает. А? Тогда мне больше нечего вам предложить». В блокноте Джейкоб написал слово «сердце». Простота иврита свела его к двум буквам — «ламет» и «бет». С «бет» начинается пятикнижие Моисеева — «берешит», «бытие». Это начало. А последняя буква последнего слова «Исраэл», Израиль. В двух буквах весь цикл — сердцевина вопроса. Хорошая метафора. Джейкоб, лев, сердечный человек. Только он не сердечный. Его учили иначе писать свое имя. Звук «в» дают две разные ивритские буквы. В блокноте Джейкоб написал, как учил отец, не «ламет-бет», а «ламет-вав». В свою очередь буква «Вав» как согласная, произносится «В», а как гласное «О». Стало быть, его имя можно произнести двояко — «Лев» или «Лоев». Немецкое W смазанное «Оя». Иммигрантское коверкание чужеземных имен. Удивительно, что он дотумкал лишь спустя два дня. Нет, спустя 32 года. Во временном пристанище отдела спецхоронений Джейкоб разразился надсадным истерическим смехом, не узнал собственное имя. Пожалуйста, тише. Джейкоб смолк, сводил живот, жутко хотелось выпить. Выходит, он однофамилец знаменитого ребя. Ну и что? На свете полно Левов. И что из того, если он и впрямь какой-нибудь пра пра, -пра Семейства разрастались в геометрической прогрессии. Он где-то читал, что на свете живут около тысячи Рокфеллеров, и от первоначального богатства их отделяет каких-то четыре поколения. Большинство, обычный средний класс, кое-кто беден, вернулись к среднему уровню. Махараль умер в самом начале 17 века. На каждое поколение отпустим 25 лет, а то и меньше. В те времена рано женились и рано умирали. Получается 16-18 поколений. В лучшем случае он один из десятков тысяч потомков. Впрочем, отцовское увлечение махаралем обретает новый смысл. Здесь уже не просто любознательность ученого. А чего же отец молчал? Вроде есть чем гордиться. Джейкоб закрыл глаза. Перед мысленным взором мелькали отцовское лицо и глиняная голова синагогального чердака. Вспомнилось, как его разглядывал Вихс. Сравнивал. Что? Узнал? Но Джейкоб не похож на Сэма. Он пошел в мать. Вы детектив? Джейкоб Лев. Охранник называл его полным именем, и Джейкоб это принял за манерность, фигуру речи. «Так вас зовут, верно?» Теперь же казалось, что Викс пытался что-то ему втемяшить, процарапать в глине его несметливой башки. «Джейкоб Лев, Джейкоб Лев, Джейкоб Лев, почему вы пустили меня на чердак? Вы попросились. Наверняка многие просятся, не все они полицейские. Вы врите, каждая буква соответствует числу. Ламет — тридцать, Вав — шесть». — Есть древняя легенда о тридцати шести незримых праведниках в каждом поколении, которые сберегают мир. — Твой батюшка — ломедвавник. Всякий, кто себя мнит ломедвавником, по определению не ломедвавник. Я считаю его ломедвавником. Не просто считаю, я точно знаю. Мания величия — еще один симптом надвигающегося безумия. В пальцах хрустнул карандашик. Больше не в силах. Сдерживаться Джейкоб расхохотался. — Сэр! Джейкоб хотел было извиниться, но библиотекарша отпрянула, словно разглядев в нем нечто невыразимое. Он встал, и она ринулась за конторку. Опасливо подала Джейкобу корзинку с его вещами, но благодарность не ответила. Взбираясь по лестнице, Джейкоб услышал, как сзади хлопнула дверь и лязгнул засов. Круг Сейчас Янкель даже не верится, что мы были такие юные. Что соображает шестилетняя девочка? Ничего. А десятилетний мальчик еще меньше. Нынешний монолог о любви навеен недавней помолвкой Фейгели, младшей дочери Левов. В честь обрученных Перл вояет кувшин для специй, которым воспользуется на хабдале. Церемонии проводов в субботы. Она вертит гончарный круг. Руки ее серебристо сияют. Уже тогда Юдель слыл ученым. Когда я вернулся из Еишивы, наши родители сговорились о женитьбе. Я была самой счастливой девушкой на свете. Перл улыбается. Парень-то видный. Под ее пальцами глина вздрагивает, словно плоть возлюбленного. Тотчас вспыхивает аура. «Не бывает гладких путей, Янкель. Когда мне исполнилось шестнадцать, отец неудачно вложил деньги. В одночасье потерял все. Наши мудрецы говорят, богат тот, кто счастлив тем, что имеет. Еще они говорят, что бедняк подобен покойнику». До катастрофы все называли отца Райх, хотя по правде его звали Шмелкис. Вообрази, каково это — слыть богачом и вмиг всего лишиться. От позора отец нам в глаза посмотреть не мог. Уж она-то может это вообразить. Она изведала насмешку чужого имени. Перл мнет глину. Свечение ауры неравномерно. Оно ярче вокруг головы, сердца, рук и под юбкой между ног. Все думали, Юдаль разорвет помолвку. Отец ему написал, мол, теперь он не осилит преданное. Я, конечно, горевала, но что тут поделаешь? Кувшин обретает симметрию и гордую форму. Аура становится нестерпимо яркой, окутывая перл ливнем серых оттенков ртути, олова и тумана, а еще тишины, тоски, неопределенности, терпения и мудрости, а еще до ужаса ужасной серостью беспримесной злобы. Она не понимает, как все это может сосуществовать. Какая она, ребецин? Я была девчонка. Думала, все, жизнь кончена. Утонула в тоске, неделями не влезала из постели. Мать боялась, что у меня чума. Из комнаты, которую я делила с четырьмя сестрами, меня отселили на чердак. Легкая усмешка. Может, поэтому здесь мне так хорошо? Интересно, думает она, а у меня есть аура? Даже если есть, самой это не видно. Наверное, есть, потому-то собаки рычат и поджимают хвост. Грустно, что собака знает тебя лучше, чем ты сама, но видно, так уж заведено. Со стороны оно всегда виднее. Скажем, Перл явно не ведает про свою ауру. Если бы увидала, как аура пузырится расплавленным серебром, так бы не было болила Одиночество не спасало. одно было только хуже. Но и на людях я горевала, и меня чурались. А то еще заражу своим несчастьем. Меня избегали, я была совсем одна. Кошмарный замкнутый круг. Я ухнула в беспросветное отчаяние, Янки, глубже некуда. От воспоминаний Перл мрачнеет и смолкает, вылепляя внутреннюю кромку горлышка. Затем притормаживает круг. Аура меркнет. Вот круг остановился, аура угасла. Перл осматривает кувшин. Удовлетворенно вздыхает и отставляет его в сторону. Это самое легкое. А вот с крышкой надо повозиться. и отрезает кусок глины, Раскатывает его на полу, выгоняя воздух, Мнет ладонями, превращая в лепешку. Знаешь, что меня спасло, Янкель? Господь, благословен он на небесах, И глина. Из своего бездонного отчаяния Я взывала к нему, И он услышал мои мольбы, ибо милость его бесконечна. Однажды я гремыкой бродила у реки, присела отдохнуть. Машинально взяла горсть глины и стала мять. Давила ее, пропускала сквозь пальцы, как будто черные мысли выдавливала, и вдруг поняла, что уже не плачу. «Хорошо-то, хорошо», — хорошо, подумала я, Но ведь ненадолго, скоро опять удушит тоска. Потом забыла про это, но через пару дней вновь туда забрела. Вообрази, я нашла высохший кусок глины с отпечаткой моей руки. Пальцы прямо легли в желобки. Из глиняной лепешки Ребецин ладит крышку. И аура оживает. Она ведь особенная, волтавская глина крепкая и упругая, затвердевает даже без обжига. Как накатит тоска, я уходила на реку и лепила всякую всячину, зверей, цветы, вылепила кидушный бокал отцу в подарок. Папа обрадовался, улыбнулся впервые с тех пор, как лишился своих кораблей. — Спасибо, — сказал, — ты вернула красоту в мою жизнь. Мало-помалу я стала поправляться. Перл примеряет крышку, кувшину и лепит дальше. А в те дни, Янкель, почта ходила медленно. Да еще война ее тормозила. Излюбленный письмо Юдля добиралось месяцев семь, а то и восемь. Он ответил на папину предложение разорвать помолвку. Знаешь, что он написал? До последнего вздоха буду помнить слово в слово. Рэп Шмуэль, я откладываю свадьбу лишь до тех пор, пока не скоплю нужную сумму на семейный очаг, достойный вашей дочери. Перл улыбается. Мудрецы говорят, что сладить хороший брак труднее, чем разделить черное море. Черное море или Красное море? Через него израильтяне были приведены Моисеем из Египта. Это Господь. Благословен он на небесах. Устроил, чтобы я нашла такого мужа. Иного объяснения нет, Янкель. Перл смолкает, разглаживая крышку. Низ усыхает дольше верха. Надо бы дождаться, когда кувшин высохнет, а уж потом делать крышку. Но до Хануки меньше месяца. Ханука, праздник в честь очищения храма и победы маковеев над греками. Продолжается восемь дней в декабре. Скоро так похолодает, что не поработаешь. Глина станет неподатливой. Все равно, что камень разминать. Хотя ты-то, наверное, смог бы, а? Шучу, шучу. Надеюсь, Исаак и Фейгели будут счастливы. «Я в это верю», — она в ответ кивает. «Спасибо», — говорит ей Перл. «Очень мило, что ты согласен. Исаак — славный парень. Юдаль его любит как родного». Она смеется. «В общем-то, он и есть родня. В мужья младшей дочери Рэба выбрал знатока Торы, что ожидаемо и уместно». Но Гетто взбудоражно тем, на какого именно знатока Торы пал выбор. На Исаака Каца, Исаака Простоволосова, лучшего ученика Ребе. но главное на вдовца, бывшего мужем старшей дочери Леи. Кроме Рэбе, все заинтересованные стороны осторожны в оценках новой партии, включая нареченных. Исаак, привыкший отводить взор от свояченицы, нынче так выглядит, словно вот-вот хлопнется в обморок. Фейгель мечется и беспрестанно читает псалмы, будто молится об отсрочке казни. «Зимой я скучаю по чердаку», — говорит Перл. «Здесь так спокойно. Я прямо снова девочка, избалованная и нарядная». «Смешно, вот ведь как извозюкалась». Наверное, тут я на своем месте. Так чудесно. Мне такое неведомо. После замужества я бросила лепку. Юдлю не нравилось. Говорил, это прах идолопоклонства. В молодости он был очень строг, знаешь ли. Он и сейчас запрещает оставлять подпись и говорить, откуда все это взялось. Но он меня любит. А любовь все стерпит, верно? Он же знает, что меня не удержать. После смерти Леи я лишь так и забывалась. Все женщины теряют детей. До нее я потеряла троих. Все и месяцы не прожили. Но Лея стала женщиной. Скромной, красивой. Она была слишком нежной для этого мира. Я всегда за нее боялась. И вот видишь, не зря. Ребецин рукавом утирает глаза и хрипло смеется. «Что скажешь, Янкель?» — она показывает крышку. «Простовато? Можно цветком украсить. Фейгели это любит. Рука ее парит над инструментами. Ножи, деревянные скрипки, разнообразные лопатки с мягкими зазубренными краями. Они и сами произведения искусства — полированной рукоятки излучают свет. Перл выбирает валик раскатывает кусок глины. Лея предпочла бы гладкую крышку. Она тоже хорошо лепила. И чего я о ней разговорилась? Фейгеле, вот о ком нужно думать. Я все твержу себе. Лея была не такая уж красавец, не такая уж умница и добрая душа. А тех, кого больше с нами нет... Помнится только хорошее. А как быть с остальными дочерями? Как горевать по умершему ребенку и радоваться живым? Вот что я пытаюсь осилить, Янкель. Глиняная лепешка раскатана тонко, сквозь нее виден свет лампы. Перел осторожно укладывает ее на доску. Потом смачивает оселок, ловко натачивает самый маленький ножик. Тот мелодично шуршит. Перл выдергивает из головы черный шелковистый волос и проверяет остроту лезвия. Нож легко рассекает волосок. Очистив лепешку от заусенцев и пузырьков, Перл нарезает из нее крохотные овалы. Не понимаю, зачем скрывать свои таланты, тем более, раз они делают жизнь лучше. Страданий-то и так хватает. В том ничего дурного, если у тебя добрые намерения. Исаак и Фейгель прочтут благословения, учуют сладость специй. Вот и мне радость. Согласен? Конечно, согласен. Вот за что я тебя люблю, Янкель, ты никогда не споришь. Перл свертывает овал в завиток, смачивает водой и закрепляет на крышке. Вновь возникает аура. Зыбкая, неуверенная. Перл добавляет завитки. Получается крохотный розовый бутон. Главное — соразмерность, Янкель. И она думает о своем уродстве. раздрая души и тело. Перл принимается за вторую розочку. Наверное, из-за немоты тебе очень одиноко. Тебе не понять я тебя обидела спохватывается перл прости пожалуйста и в мыслях не было посмеяться над тобой она качает головой никаких обид спасибо янкель ты настоящий мужчина помешка в перл добавляет голова то у тебя ясная а вот с языком не лады она наклоняет голову знать не знала что у нее есть язык «Зачем он ей, не мой ты? Перл ставит между ними ведро с водой. «Ну-ка, открой рот». «Что? Он же не открывается». «Но ведь она и не пробовала». «Открой и высуни язык», — говорит Перл. Она разлепляет непослушные губы, и в темной блестящей воде отражаются зубы, точно прути клетки. «Поднатужившись...» Она раздвигает челюсти и в пещере рта видит обрубок плоти, который смахивает на глубоководную тварь, по ошибке всплывшую на поверхность. Несомненно, язык, хотя эта кочерышка едва ли достойна так называться, он завораживает ее и отвращает. Все это время язык был во рту, а она и не знала. Втянув щеки, она высовывает язык как можно дальше. Новое потрясение. У языка есть талия. Серая плоть посередине стянута бечевкой, завязанной на большой бантик. Болтающиеся концы так и просят, чтобы за них потянули. Она шире раскрывает рот. Нет, не бечевка, а тонкая полоска. Бумаги? Неудивительно, что она не может говорить. Какое счастье, наконец-то, понять, в чем заковыка. Решение-то простое. Она хочет распустить узел. «Не смей!» — кричит Перл. Она замирает. «Не вздумай развязать, ты понял? Нельзя!» Она кивает. «Скажи, что никогда этого не сделаешь!» Что за нелепая и жестокая просьба? Как она скажет, если язык на привязи точно собака? Это господнее имя. На пергаменте, если его вынешь, — Перл осекается, — пожалуйста, не трогай его. Она печально смотрит на свое отражение. Она чудовище. Но уродливое тело и застывшая маска вместо лица тут ни при чем. Всему виной дурацкий огрызок и жалкий клочок. Прости, Янкель, зря я тебе рассказала, просто не хотела, чтобы ты думал, будто с тобой что-то неладно. Но со мной неладно. И всегда будет. Теперь-то она знает. Она закрывает рот. Про узел, корябающие небу уже не забыть. Ребецин молча заканчивает последние две розочки. Вычистив инструменты, Перл ополаскивает руки в ведре, вытирает их, спускает рукава. «Будь любезен, Янкель, вылей грязную воду!» Послушная, как всегда, она относит ведро к чердачной дверце, отодвигает засов и выплескивает воду на брусчатку внизу. Перл обтирает инструменты, заворачивает их в кожаную скотерку и вместе с новеньким кувшином прячет сушильный шкаф. Я жалею, что рассказала, честное слово. Она кивает. Она уже простила Перл. Я тебе еще кое-что покажу, может, у тебя полегчает на душе. Перл встает на табурет и тянется вглубь шкафа. Достает матерчатый сверток, перехваченный шпагатом, развязывает узел. Только бы Юдаль не узнал осерчает она разворачивает трепицу голова точь в точь лицо рэбы хотела попробовать насколько похоже смогу сделать тут круг не годится нужно доверять рукам не знаю как тебе а по моему вышло здорово скажешь тщеславие когда закончила думала разбить но рука не поднялась Вот, опять тщеславие. Хочу, чтобы мои поделки жили долго. Может, это я сама себя так оправдываю, но, по-моему, жалко будет, если никто не узнает, как он выглядел. Ребецын нервно усмехается. Ну, что скажешь? Скажу, что это великолепно. Перел разглядывает голову. Может, это грех, не знаю, но что хорошего, если все похоронить? Юдоль говорит, радость приближает к Господу. Она кивает на потолок. Я пытаюсь, Янкель, но вот подумаю о Лее, и на душе черным черно, я уж наплакла реку слез. Как с этим быть? Ну вот и ищу дело рукам. Перл заворачивает голову прячет ее на полку и деревянным штырьком запирает дверцу. — Я рада, что ты ее увидел, Янкель. Мне кажется, ты меня понимаешь, даже если я молчу. Ребецин смущенно вздыхает. — Я знаю, ты с собой недоволен, и у меня душа болит. — Тебе и говорить не надо, я все понимаю. Она снова кивает. — Вот бы узнать, о чем ты думаешь. С тобой замечательно, но иногда я как будто сижу за стенкой столовой и под чавканью гадаю, что там едят. Перл качает головой, блестят ее зеленые глаза. Я бы много отдала, чтобы прочесть твои мысли. Дословно. Я тебя люблю.